Тема пятая. Делая репортаж, промелькнувший перед глазами пресса в действии. Уродство и облом. Гонщики были готовы на рассвете. Над пустыней красиво взошло солнце. Однако гонка начиналась в девять. И нам надо было убить три долгих часа в казино, сразу за ареной. Вот там-то и начались неприятности. Бар открывался в семь. В бункере также имелось закусочное а кофе с пончиками, но у тех из нас, кто проторчал всю ночь в таких местах, как цирк-цирк, не было настроения пробавляться кофе с пончиками. Мы хотели крепких напитков. Наше раздражение нарастало, принималось вращенные формы, и таких по меньшей мере было около двухсот, так что бар открыли рано. К половине девятого вокруг игральных столов уже толпилась масса народу. В помещении можно было вешать топор. Стоял шум, гам, повсюду раздавались пьяные вопли. Неожиданно в бар вломился костлявый, средних лет урил в майке Харли Дэвидсон и заорал. «Черт подери, какой сегодня день? Суббота?» «Больше похоже на воскресенье», бросил кто-то. «Ха! Вот сука!» Воскликнул Громилов ХД, никому конкретно не обращаясь. «Вчера вечером я бил баклыша дома на Лонг-Бич». И кто-то мне брякнул, что сегодня проводит МИН-400. Я и говорю своей старушке, ну мать, я еду. Он захохотал. она стала нести такую пургу, ну понятно, вообще. Я устроил ей выволочку. А потом вдруг смотрю, два чувака, которых я никогда раньше в жизни не видел, вытаскивают меня на тротуар и пиздят по полной программе. Господи, да они меня в говно отделали. Он снова засмеялся, говоря в толпу и совершенно не обращая внимания, слушает его или нет. Ты ебта! продолжал он. Потом один из них спрашивает: ты куда едешь?» А я говорю в Лас-Вегас на Н 400. Тут они мне дали 10 баксов и подбросили до автобусной станции. Он сделал паузу. По крайней мере, я думаю, что это были они. И вот как ни крути, я оказался здесь. И я скажу вам, мужики, эта долгая ночь была сущим адом. Семь часов на автобусе твою мать. Но когда проснулся, уже светало, и я оказался в центре Вегаса. И на миг даже не врубился, какого хрена я здесь делаю! Все, о чем я подумал, было: О боже, начинай снова здорово! Хуево корова! Кто разведется со мной на этот раз? Он взял у кого-то из толпы сигарету и, глупо осклабис, прикурил. «Но вот тогда я, хвала Всевышнего, вспомнил. Я же приехал сюда на Мин-400, а это, бля, мужик, все, что мне надо было знать. И я скажу тебе, быть здесь чудно, мужик. Меня, ёб не колышет, кто выиграет или проиграет. Просто замечательно быть здесь сегодня с вами, люди». Никто с ним не спорил Мы все поняли В некоторых кругах Мин-400 котируется гораздо, гораздо выше, чем финал чемпионата мира по бейсболу Дерби в Кентукки и финальные заезды в Нижнем Окленде, вместе взятые Эта гонка привлекала довольно специфическую породу зевак И наш парень в майке Харли был явно одним из них Корреспондент из Лайв дружелюбно кивнул мне и крикнул бармену «Сезам, откройся!» «И не тяни резину!» Зарычал я, лаская дерево стойки, растопыренной и ободранной ладонью. «Почему бы и не пять стопок?» «Да хули, тащи нам десять!» «Поддерживаю!» — орал человек из лайф. Он уже потерял за стойкой свою хваленую хватку, отчаянно клюя носом, но все еще продолжал говорить авторитетно и со знанием дела. «Это волшебный миг в спорте. Он может никогда больше не повториться. Я однажды пил тройную корону!» — пробормотал он. «Но она в подметке этому пойлу не годится!» Женщина с лягушачьими глазами похотливо вцепилась в его ремень. «Вставай!» — умоляла она. «Пожалуйста, вставай! Ты будешь просто красавчиком, если только встанешь!» Журналист безумно загоготал. «Послушайте, мадам!» — отмахнулся он. «Я, черт возьми, почти неописуемо хорош, сидя на своем месте и не капая людям на мозги!» У вас крыша поедет, если я встану. Женщина продолжала дергать его. Ей грезились его объятия, пока он два часа бухал. А теперь она делала свой ход. Мужик из Лаев не хотел драмового кусочка мандятины ни за какие золотые горы. Он все глубже проваливался в свое забытье, роняя голову на колени. Я отвернулся. Все это было слишком отвратно. А ведь мы являлись, помимо прочего, сливками национальной спортивной прессы. и собрались здесь, в Лас-Вегасе, для выполнения особого задания. Освещение четвертой ежегодной гонки Минт-400. И когда попадаешь в такую заваруху, дурака валять не приходится. Но уже сейчас, даже еще до запуска этого спектакля, налицо явные признаки того, что мы можем потерять контроль над ситуацией. В это прекрасное утро в Неваде, когда прохладное солнце взошло над пустыней, Мы зависли в каком-то грязном бетонном бункере, баре и горном доме под названием «Стрелковый клуб Минт» в 10 милях от Вегаса. И к началу гонки все были пугающе дезорганизованы. А снаружи какие-то невменяемые лунатики играли со своими мотоциклами, похлопывая по фарам, заливая бензин в баке, в последнюю минуту проверяя крепление деталей, болты карбюратора, всевозможные гайки и так далее. И первые 10 байков вырулили на старт. Как только пробило 9. Момент действительно был захватывающий, и мы всей толпой вывалились из бара смотреть. Отмашка флага и 10 бедных вседорожников выжили сцепления, и рванули с места в карьер в первом заезде. Потом, под всеобщее ликование, кто-то захватил лидерство. Хаскова Варна 405-й, насколько я помню, резко взвинтил темп и исчез Ладно, хорошего понемножку, сказал кто-то. Они вернутся где-то через час, пошли обратно в бар. Не сейчас. Нет. В свою очередь дожидались еще около 190 мотоциклов. Каждые две минуты, согласно регламенту, они по 10 выдвигались на старт. Сначала было возможно наблюдать за ними с расстояния 200 ярдов от стартовой линии. Но эта видимость на поверку оказалась иллюзорной. Третья по ходу десятка исчезла в пыли за 100 ярдов от того места, где мы стояли. И к тому времени, как они запустили первую сотню, а ведь оставалось еще сто, наша видимость сократилась до каких-то ничтожных пяти шагов. Мы могли видеть ровно столько же, сколько и стоявшие в самом фасте зрительских рядов. За ними поднималось и уже начинало сгущаться невероятное облако пыли, накрывшее эту часть пустыни в течение следующих двух дней. Никто из нас тогда даже не предполагал, что это последнее мгновение, когда мы имеем честь лицезреть роскошную Мин-400».